сходится. — Все сходится, — взволнованно сказал Эраст Петрович, вскакивая. — Капитана убил ниндзя, воспользовавшись своим потайным искусством. И я вчера видел этого человека. Теперь мы знаем, кого нам искать. Старика-синоби, связанного с сацумскими самураями. Доктор и инспектор переглянулись. Причем у твикса при этом был несколько сконфуженный вид. А японец качнул головой, словно бы с легкой укоризной мистер твикс прочел очень интересную лекцию медленно сказал осагава но забыл упомянуть одну важную деталь коварных синоби уже триста лет как нет это правда виновато подтвердил врач я наверное должен был с самого начала об этом предупредить чтобы не вводить вас в заблуждение куда же они делись В голосе титулярного советника звучало неподдельное разочарование. «Видимо, мне придется довести мою, как выразился инспектор, лекцию до конца». Доктор приложил руку к груди, как бы прося у Асага выпрощения. Триста лет назад крадущиеся жили в двух долинах, отделенных одна от другой горным хребтом. Главному из кланов принадлежала долина Ига. Отсюда их название Ига-ниндзя. 53 семейства потомственных шпионов владели этой маленькой провинцией со всех сторон укрыты отвесными скалами. У крадущихся существовало нечто вроде республики, который правил выборный дзюнин. Последнего правителя звали Момоти Тамба. Об этом человеке еще при жизни ходили легенды. Император пожаловал ему почетный герб, на котором были изображены семь лун и стрела. летпись рассказывает, что. Злая колдунья прогневалась на Акиото и предала его проклятию. В небе над императорской столицей зажглись семь лун, и все жители тряслись от ужаса, напуганные столь небывалой напастью. Государь призвал на помощь Тамбу. Тот кинул один взгляд на небосклон, вскинул свой лук и безошибочно послал стрелу в ту из лун, которой прикинулась волшебница. Злодейка была убита, и наваждение рассеялось. Одному богу известно, что там произошло на самом деле, но судя по тому, что о Тамбе ходили подобные сказания, репутация у него и в самом деле была легендарная. На свою беду могущественный дзянин поссорился с еще более могущественным человеком, великим диктатором Нобунагой. И это уже не сказки, а история. Трижды Нобунага посылал войска завоевать провинцию Ига. Первые два раза малочисленные ниндзя побеждали самураев. Они нападали ночью на лагерь карателей, устраивая поджоги и сея панику, истребляли лучших командиров, переодевались во вражескую форму и провоцировали кровавые столкновения между разными частями вторгшейся армии. Тысячи воинов сложили головы в ущельях и на горных перевалах. Наконец, терпение Нобунаги лопнуло. В девятый год небесной справедливости, то есть в 1581 году, христианского летоисчисления, диктатор привел в Иго огромное войско, в несколько раз превосходившее по численности население долины. Самураи уничтожали на своем пути все живое, не только женщин и детей, но и домашних животных, горных зверей, даже ящериц, мышей и змей. Они боялись, что это перевоплотившиеся Синоби. Хуже всего было то, что захватчикам помогали ниндзя из соседней провинции Кога, так называемые Кога-ниндзя. Они-то и обеспечили Набунаге победу, поскольку знали все хитрости и уловки крадущихся. Мамоти Тамба и остаток его воинства засели в старом храме на горе Хидзияма. Они сражались до тех пор, пока все не погибли от стрел и огня. Последние из крадущихся перерезали себе горло, предварительно отрезав лица. С гибелью Тамбы и его людей история Синоби, в общем, заканчивается. Кога ниндзя, оказавший помощь завоевателям, получили в награду самурайское звание, а позже исполняли обязанности охранников Сегунского дворца. Войны закончились, в стране на два с половиной столетия воцарился мир. И ремесло синоби оказалось невостребованным. На сытной бездельной службе прежние кудесники тайных дел за несколько поколений утратили все свои навыки. В последний период Сёгуната, перед революцией, потомки крадущихся охраняли женские покои. Они разжирели, обленились. Самым главным событием в их жизни теперь стал снегопад. — Что? — переспросил Эраст Петрович, решив, что ослышался. «Ну, — Да-да, — усмехнулся доктор. — Самый обыкновенный снегопад. Который в Токио, впрочем, случается не каждый год. Если снег выпадал на Новый год, в дворце устраивали традиционную забаву. Служанки делились на два войска и перекидывались снежками. Две визжащие от возбуждения команды, одна в белых кимоно, вторая в красных, устраивали баталию на потеху Сёгуну и придворному. Посередине, разделяя две армии, стояла цепочка из ниндзя, одетых в черную униформу. Ну, разумеется, большинство снежков летели на выход от векового безделья физиономии, и все зрители покатывались со смеху. Вот таков бесславный конец секты страшных убийц. Перевернута еще одна страница. Новогодний снег.